Глава п я т а Обычно Роллинс сидел за столом Стрэнда, но в этот вечер он к обеду не явился. Хотя его и отпустили на этот день, школьное правило требовало, чтобы все ученики возвращались не позднее семи часов вечера. Но Стрэнд не собирался докладывать начальству об этом, как того требовали те же правила. У Роллинза и без того хлопот полон рот. Не хватало только, чтобы его вызывали к директору давать объяснение по поводу отсутствия. Стрэнду даже думать не хотелось, чем занимается Роллинс в Уотерберри, пытаясь выручить р о м е р а из тюрьмы. То, как он говорил о людях, с которыми хотел повидаться и которые якобы имели опыт в подобных делах, подсказывало, Роллинс вряд ли будет просить с у д у в банке или продавать акции, чтобы набрать нужную сумму. Стрэнд подозревал, что общаться он будет с людьми, пребывающими, мягко говоря, не в ладах с законом, а, возможно, даже с отъявленными преступниками, и что эти люди, взамен на услугу, оказанную р о л и н з у несомненно потребуют ответной, куда более з н а ч и т е л ь н ы й Перед мысленным взором Стрэнда промелькнули сцены ограблений, угонов автомашин, поджогов и прочих типичных для негритянских гетто преступлений, столь хорошо и печально известных тем, кто читает газеты, смотрят телевизор, а сам он тем временем торжественно восседал за обеденным столом в окружении своих подопечных, чистеньких и аккуратно одетых к обеду мальчиков, которые, по крайней мере, за столом вспоминали о манерах, в свое время привитых им матерями и няньками. Поведение чернокожих мальчиков, которых он обучал прежде, заставляло усомниться в абсолютной достоверности того, что писали газеты о пресловутых этнических группах тинейджеров. В тех случаях, конечно, когда они не называли хулиганьем. Вообще-то сам Роллинс, насколько было известно с т р н д у был абсолютно честным парнем. Но в ситуации подобной этой, когда его друга покинули все, и судьба несчастного теперь была, как казалось р о л л и н з у целиком в его руках, Короче, у Стрэнда возникло тревожное ощущение, что он сделал ошибку, позволив Ролинзу л уехать из кампуса. Мальчика не было за столом, и это лишь усиливало тревогу учителя. После обеда он собирался пойти к Бэккоку и сказать, что не мешало бы позвонить родителям Ролинза л и предупредить их, чтобы глаз не спускали с сына. Но т р э а останавливала мысль о том, что Ролинз который доверился ему, сочтет это предательством, отнесет его к лагерю взрослых, входящих в так называемый «истеблишмент», которые объединились в борьбе против таких, как сам он Роллинс и его дружок Румеро. Стрэнд о л г о мучился и, в конце концов, решил не говорить ничего. Его растрогали с слова р о л л и н з а об отношении к Румеро и твердая решимость спасти друга. И он сказал себе, — Ничего, можно и подождать. Одна ночь ничего не решает. Он засиделся допоздна, пытался читать, два раза поднимался наверх, заглянуть в комнату Роллинза. Может, он вернулся и тихонько проскользнул к себе. Но обе кровати были пусты. Он то и дело поглядывал на часы, с учетом разницы во времени в Париже, Теперь шесть утра, а прилететь Лесли должна была в полночь, опять же по европейскому времени. Стрэнд знал, что не уснет, пока не позвонит в аэропорт Кеннеди и не узнает, благополучно ли приземлился самолет Air France. Он должен был сделать еще один звонок, но все время оттягивал этот момент. Надо было поговорить с Расселом Хайзеном. Хайзен был очень резок с ним в последнем разговоре, и Стрэнду было нелегко простить оскорбительные слова, которые он услышал от него в свой адрес по телефону, но ведь в конечном счете этот человек был его другом, и он, Стрэнд, был столь многим обязан ему, что это следовало признать значительно перевешивало небольшую и вполне объяснимую вспышку раздражения. Он знал, хейзеу н не понравится то что он ему скажет а собирался стрнд э рассказать ему о допросе агентами фбр он чувствовал что просто обязан предупредить хейзена и что рано или поздно позвонить все равно придется п о д о ж д у пока он не вернется с обеда твердил про себя стрнд э времени еще предостаточно но обязательно надо предупредить прежде чем Хейзен увидит утренние газеты. Он выждал до половины одиннадцатого, затем набрал номер. Никто не подошел. В трубке прозвучало гудков десять, не меньше, затем Стрэнд положил ее на рычаг. Он испытал мгновенное облегчение, которое вскоре снова сменилось тревогой. Взял книгу, и перечитал одну страницу несколько раз, не в силах понять, о чем идет речь. Захлопнул книгу, поднялся, пошел на кухню, взял бутылку виски, стоявшую на полке в буфете с того самого времени, как он купил ее в начале семестра, плеснул виски в стакан, добавил воды и льда и уселся перед камином в гостиной со стаканом в руке, прислушиваясь к вою ветра за окном. и вдруг Услышал стук во входную дверь. Он поспешил к двери и открыл ее. На пороге стоял Роллинс. Паренек натянул капюшон футболки на голову, края его окаймлял иней, отчего мальчик походил на старичка с седой бородой. Роллинс дул на замерзшие руки, но на лице его сияла улыбка. «Входи, входи же скорее», — сказал Стрэнд. «Спасибо, сэр», — ответил Роллинс. Стрэнд затворил за ним входную дверь. Роллинс прошел в гостиную и встал перед камином погреться. — От самой автобусной остановки пришлось топать пешком, — сказал он, — продрог до костей. Здорово, когда в комнате камин. Потом покосился на стакан, который Стрэнд держал в руке. — А в той бутылке, откуда вы это взяли, случайно ничего не осталось? — Действительно, ночь в ы д а л а с ь довольно холодная, — неопределенно протянул Стрэнд. — Что правда, то правда, мистер Стрэнд. В следующий раз, когда буду выбирать, за какую школу гонять мячик, постараюсь, чтобы она находилась как можно южнее от линии м е й с о н а д и к с о н а или еще лучше где-нибудь на Гавайях. Линия м е й с о н а д и к с о н а Южная граница штата Пенсильвания. проведенная в 1763-1767 годах английскими геодезистами м е й с о н о м и Диксоном. До начала Гражданской войны эта линия символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. — Это, конечно, против правил. Если кто-то узнает... — Да я раньше в ящик сыграю, — мрачно заметил Роллинс. — Ладно. «Оставайся здесь и грейся», — сказал Стрэнд и пошел на кухню. Налил щедрую порцию виски, добавил совсем немного воды и, вернувшись в гостиную, протянул выпивку р о л и н з у Тот взял стакан. Он выглядел совсем крошечным в его огромной ручище и слегка поболтал янтарную жидкость, откровенно любуюсь ею, а потом приподнял стакан в руке. «Что ж...» За джентльмена, который изобрел этот напиток, Ролинс отпил большой глоток и удовлетворенно вздохнул. — С ним и зима ни почем, верно? — и тут же снова стал серьезным. — Ну, есть какие новости со вчерашнего дня? — Да нет ничего особенного, разве что Хитс улетел в Вашингтон показаться врачу. — На восемнадцать лет опоздал, — мрачно заметил Ролинс. Затем лицо его просветлело. Зато у меня есть новости. Горячие новости. Фраза встревожила Стрэнда. «Горячие, ты сказал? Не беспокойтесь, банк я не грабил, если вы этого боитесь. Все законно, строго законно». Роллинс извлек из кармана туго набитый бумажник. «Вот полюбуйтесь, — сказал он, — равнехонько десять тысяч долларов». Завтра прямо с утра пойду в тюрьму и быстренько вытащу Ромеро из этой грязной дыры, и даже еще кое-что останется — угостить этого тощего сукина сына обедом, какой ему и не снился. Речь его была несколько неразборчива, и Стрэнд догадался, это, скорее всего, не первый глоток виски за вечер. — о т х о ж д е н и е в тюрьму толку не будет, — заметил Стрэнд. «Уверен, придется соблюсти целую кучу формальностей. Надо предупредить адвоката, что ты к нему зайдешь с деньгами, если, конечно, они, как ты говоришь, получены законным путем. Клянусь жизнью матери». «Адвокат проследит за тем, чтобы все было сделано как положено», — сказал Стрэнд, изображая знатока законов, каковым на самом деле никогда не был. Однако он понимал, что если этот чернокожий паренек в футболке с капюшоном заявится к судье с десятью тысячами долларов в кармане, процесс может замедлиться, если не сказать хуже. «Я попрошу мистера Бэбкока позвонить адвокату. Сам я не знаю, где находится его офис. Вообще-то, — добавил с т р э н после паузы, — я даже не знаю толком, где в данный момент находится Ромеро». Возможно, его куда-то перевезли, в более приличную тюрьму. «Приличных тюрем не бывает, мистер Стрэнд», — заметил Роллинс. «Можешь ответить мне на один вопрос?» «Да», — нехотя ответил Роллинс. «Где ты раздобыл деньги?» «Вам действительно так хочется это знать?» «Мне нет». Но власти могут заинтересоваться. Роллинс отпил еще один большой глоток виски. «Собрал», — сказал он, — «по друзьям». «По каким таким друзьям?» «Вы что, мне не доверяете без обиняков?» — спросил Роллинс. «Доверяю тебе, да, но в это замешаны другие люди, и ну ладно». «Значит так». Я им рассказал, как было дело. Тут Роллинс на секунду замялся. Моей семье, если уж вам так хочется знать. Матери, отцу, братьям. Вообще-то мы далеко не нищенствуем, мистер Стрэнд. Не умираем с голоду, пусть иногда я и произвожу такое впечатление. Он усмехнулся. Отец работает главным инженером на водопроводной станции. Один из братьев держит гараж, а мать — старшая сестра в больнице, в отделении интенсивной терапии. Еще один брат занимается недвижимостью. А самый старший, тот, что живет в Нью-Йорке, работает помощником вице-президента банка, играет на падении и росте разных там бумаг, как на ксилофоне. Так что наша семья — не какие-нибудь там издольщики, мистер Стрэнд. — Ты меня просто поражаешь, Роллинс, — заметил Стрэнд. — Ты никогда не рассказывал об этом, ни мне, ни кому-либо другому в школе. «А мне врагов наживать ни к чему», — усмехнулся Роллинс. «И потом неохота, чтобы люди считали меня умней, чем я есть на самом деле, и думали, что раз я из такой семьи, то и требования ко мне должны быть выше. Вообще-то иногда довольно туго приходится, когда все собираются за обедом и меня начинают дразнить и доставать всякими там высказываниями, ну, что я, дескать, тупоголовый, только и умею, что бить по мечу». Кстати, мой старший брат мог бы стать большим спортсменом. Его даже приглашали в Нью-Йоркский Никс. Это баскетбольная команда. Но он отказался. Заявил, что не хочет зарабатывать на жизнь, бегая и потея на потеху публики, словно какой-то фараона ф р а б А потом каждое лето делать операции на колени. Да если в моей семье только заподозрили, что я собираюсь стать профессиональным футболистом, Меня просто вышвырнули бы на улицу, как какого-нибудь п р о к а ж е н н о г о о н и ведь у меня книжники, мистер Стрэнд, просто фанаты этого дела. И все заняты самосовершенствованием. К чему и меня призывают? Я просто иногда с ума схожу от всего этого. Он залпом допил виски. А у вас часом не осталось е щ е капельки? Ну, в той бутылочке на кухне, а? Мистер Стрэнд. Так ты хочешь сказать, Эти деньги дала тебе семья? — Одолжила, мистер Стрэнд, — ответил Роллинс. — Одолжила. Именно так и есть. — А что, если р о м е р а когда его выпустят из тюрьмы, просто убежит, и все? — Ну, тогда с меня снимут шкуру, набьют перьями и прибьют к стенке вместо коврика, — усмехнулся Роллинс. — Но только он не убежит. — Нет. «Почему ты в этом так уверен? Потому что он мне друг!» Слова эти Роллинс произнес с какой-то подкупающей, даже трогательной простотой. И потом вряд ли Ромеро позволит ошиваться здесь, после того, как его выпустят под залог. «Да», — согласился Стрэнд, — «тем более, что его уже исключили из школы». «А я смотрю, тут времени даром не теряют, ведь человека еще даже не осудили». не признали виновным разве не так д и р е к т о р а можно понять а вот я лично не понимаю угрюмо проворчал роллинс я готов обвинять с л у ч и в ш и м с я всех кроме него ладно нет не бойтесь никуда он не убежит особенно если будет знать что это мои деньги да и потом куда ему бежать а к семье он даже не знает где его родные сейчас как то его брат прислал открытку, пишет, что со всеми перессорился и подался куда-то на запад. Сестры уже давным-давно разъехались, и мать вот-вот тоже должна была переехать, тоже неизвестно куда. Да и какая разница, все равно он никогда не стремился быть с ними. Я ему прямо так и скажу. Можешь приехать и жить у моих в нашем доме, по крайней мере до суда, и никому, даже Ромеро». Никогда не удастся удрать от моих братьев, не тот случай. Это, конечно, пока он их окончательно не достанет. Так я могу выпить еще чуток? Хорошо, сейчас принесу. с т р э н взял у Роллинза пустой стакан и пошел на кухню. И вдруг с удивлением поймал себя на том, что в глазах у него стоят слезы. На сей раз он почти не разбавлял виски, а его собственный стакан был еще наполовину полон. Последний раз он держал эту бутылку в руках той ночью, когда Лесли заблудилась по дороге из Нью-Йорка и была на грани истерики, попав наконец в дом и разбудив его. «Этот напиток имеет определенную медицинскую ценность», кажется, именно так она тогда сказала. Его дают, чтобы восстановить силы. Что ж, в этом смысле виски может пригодиться и сейчас. Если б Стрэнда спросили, почему на глаза его навернулись слезы, он бы затруднился с ответом. Может, его растрогала непоколебимая верность р о л и н з а наивная вера паренька в неразрывные узы дружбы, или безоглядная щедрость и доверчивость членов его семьи, Возможно, тем самым они словно бросали молчаливый вызов безразличию и подозрительности господствующим в мире белых. Или же его потрясла доверчивость, с которой они отнеслись к просьбе самого юного члена семьи, почти мальчика, и их вера в то, что он прав и знает, что делает. Как это говорил брат Роллинза, бегать и потеть на потеху публики, словно какой-то фараон Афраб. Стрэнд не знал, часто ли семья Роллинза ходит в церковь, но в этом их поступке присутствовало нечто вроде упрека истинным христианам, тем мужчинам и женщинам, что мирно спали ночью в своих хорошеньких, увитых плещом коттеджах. Тем людям, которые каждый вечер ходили в церковь славить милосердного Господа, а сами ни разу не шевельнули пальцем, чтобы хоть кому-то помочь. Это был также упрек могущественным и мстительным господам, обитавшим в роскошных апартаментах на Пятой Авеню, где стены были увешаны полотнами дорогих художников. Уже возвращаясь в гостиную со стаканом виски для Роллинза, Стрендрук неожиданно принял решение. — Вот что, р о л л и н с сказал он, протягивая пареньку стакан, — Мне не слишком нравится сама идея, что в спасение р у м е р о должна участвовать только твоя семья. Возможно, б, если бы у нас было время, мы могли бы собрать немного долларов и здесь, в кампусе, хотя лично мне это кажется сомнительным, но времени у нас нет. Утром пойдешь со мной в банк, и я сниму со счета и дам тебе еще две тысячи долларов. Добавишь к тем десяти. Чисто символический жест, но, знаешь, в жизни порой без этого не обойтись. Стрэнд помнил, что на счету у него лежат три тысячи. Вот и все его сбережения. На такие деньги можно безбедно прожить больше месяца. Стало быть, не будет в этом году подарков на Рождество. Ну и бог с ними, неважно. Роллинс задумчиво изучал содержимое с т а к а н а «Аминь!» — сказал он. «А когда вы завтра освободитесь, чтобы пойти в банк?» «Сразу после завтрака». «А как же занятия?» я ф о р с м а ж о р н ы е о б с т о я т е л ь с т в а сказал Стрэнд. «Позже объясню все директору». «Форс чего?» «Божье дело», — ответил Стрэнд. «Перевод свободный, каждый т р а к т у е т по-своему». Не хотелось бы, чтобы Ромеро задержался в этой тюрьме хотя бы на одну лишнюю минуту. Он и не задержится, но только одно условие, чтобы о моем вкладе не знала ни одна живая душа, особенно Ромеро. Ролинс х и т р а в а т о щурясь взглянул на Стрэнда. «Причины мне понятны», — сказал он, — «но Стрэнд сомневался, чтобы они были понятны мальчику». Он и сам не мог бы толком объяснить свой поступок. «Знаешь, — сказал он, — я тут хорошенько подумал и решил, что нам лучше не брать с собой Бэб Кока. Вдруг подумает, что здесь что-то не так или захочет сначала переговорить с твоими родителями. Короче, вы хотите сказать, что он мне не поверит, верно?» — спросил Роллинс. «Ну, такая возможность существует. К тому же, думаю, на него давят, требуя оставить Ромера в тюрьме. Будет лучше, если ты займешься этим сам. Фамилия адвоката — Холлинсби. Он наверняка есть в справочнике. Найду его телефон и позвоню прямо с утра. Предупрежу о твоем приходе. А если вдруг что-то не заладится, сразу звони мне. Да что там может не заладиться, пробормотал Роллинс и допил виски. Ладно, пошел, пора, б а е н ь к и И он поднялся. «Да, и еще одно», — сказал Стрэнд, и почувствовал, как сжалось у него горло. Он откашлялся и продолжил. «Те письма, которые якобы украли у Ромера, т е б я о них что-нибудь известно?» «Сам он их мне не читал, мистер Стрэнд», — ответил Роллинс, — «а я не просил». Ромера держал их запертыми в шкатулке, время от времени вынимал оттуда и перечитывал, И всякий раз на физиономии у него появлялось такое дурацкое выражение, а потом снова убирал обратно и запирал шкатулку на замок. И ты не знаешь, от кого они. Судя по тому, как он над ними трясся, должно быть, от девушки, усмехнулся Ролинс. Уж не телефонные счета там у него хранились, э то точно. Нет, он очень их б е р Вы хотите, чтобы я спросил у него От кого эти письма, да? Нет, это совершенно не важно. Ладно, удачи тебе. И передай т моего имени огромное спасибо всей твоей семье. А вот это дело, это для них очень важно. Знаете, они ведь были вовсе не в восторге, отправляя меня на ночь, глядя с такими-то деньжищами. Да и вообще с самого начала отец и мать были против, чтобы я ехал учиться сюда на футбольную стипендию. Зато сейчас они оба на стороне р у м е р о и это самое главное. Он похлопал по оттопыливающемуся карману. — Так все время и тянет убедиться, что денежки здесь. С о с м у щ е н н о й улыбкой добавил он. — Вы уж простите, сэр, что доставил вам столько хлопот. Увидимся утром, сэр. с т р э н заметил, что, выходя из квартиры, Роллинс немного пошатывался. День выдался на редкость длинный. Уже с самого утра Стрэнд чувствовал себя совершенно разбитым. Спал он плохо, ровно в шесть проснулся уже окончательно и позвонил в Air France. Ему сообщили, что в Париже туман, ни один самолет сегодня еще не приземлялся и что борт из Нью-Йорка посадили в Женеве, где теперь пассажиры и экипаж дожидаются улучшения погодных условий. Тогда Стрэнд стал названивать в авиакомпанию каждые двадцать минут, но ответ был все время один и тот же. Затем вдруг прямо перед завтраком ему сказали, что самолет, которым летела Лесли, почему-то отправили в Ниццу. Такое начало путешествия Стрэнд счел неудачным. За завтраком Стрэнд предупредил Бэбкока, что вынужден отменить утренние занятия. причин он не назвал И Бэбкок лишь как-то странно взглянул на него, а потом подчеркнуто холодным тоном заметил, надеясь, что в самое ближайшее время мы сможем вернуться к нормальному режиму работы. С этими словами он резко отвернулся от Стрэнда и вышел. В город они с Роллинзом пошли пешком. Путь был неблизкий. Стрэнд задыхался под резкими порывами ветра и раза два просил Роллинза остановиться, чтобы немного передохнуть. р о л л и н с тревогой смотрел на него, точно опасался, что Стрэнд вдруг упадет там, где стоит. — У моего отца тоже нелады с сердцем, — сказал он. — Мать только и знает, что ходит следом за ним, и твердит, чтобы не надрывался. — Откуда ты знаешь, что у меня больное сердце? — спросил Стрэнд. — Да Ромара мне говорил. «Сказал даже, что один раз вы чуть не умерли?» Роллинс взирал на него с каким-то детским любопытством. «Мне бы очень хотелось знать, если не возражаете, конечно, на что это похоже. Но я имею в виду, когда вы почувствовали, что...» Тут он окончательно смутился. «Я и сам несколько раз вырубался на поле. И знаете, когда это случалось, не чувствовал ни боли, ничего такого страшного». Казалось точно, я плыву по воздуху куда-то, и мне так спокойно и хорошо. Просто хотела знать, может, и вы испытывали то же самое, отец, когда у него случается приступ, знаешь? Я как-то об этом не задумывался, — ответил Стрэнд, пытаясь вспомнить, что он чувствовал, лёжа тогда на песке на пляже. Что я смотрю на всё это как бы со стороны. Вот что тогда мне казалось. Утешительная мысль. Честно говоря, я не очень-то стремился возвращаться обратно. «Лично я», — пылко воскликнул р о л л и н с о ч е н ь даже рад, что вы вернулись, сэр». Стрэнд улыбнулся. «Я тоже». Придя в банк, он обналичил чек, а затем передал Роллинзу две тысячи долларов новенькими хрустящими банкнотами. Роллинс не сразу положил их в бумажник. Стоял и неуверенно рассматривал пачку денег в руке. «Вы уверены, что так надо, мистер Стрэнд?» «Уверен. Давай убирай деньги». Роллинс аккуратно сложил банкноты вдвое и спрятал в бумажник. «Ладно, я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Автобус на Хатфорд отходит через десять минут. Может, вам лучше взять такси и доехать до школы на нем?» Как-то раз Стрэнд уже ездил на такси из города в школу. Обошлось это ему в пять долларов. Нет, пройдусь пешком, наверное. Ходьба только на пользу. Поможет окончательно проснуться. Желаю тебе удачи. Я уже звонил мистеру Холлинсби, предупредил о твоем приходе. Берегите себя, пожалуйста, мистер Стрэнд, сказал Роллинс и торопливо зашагал, по продуваемой всеми ветрами улице. Стрэнд поднял шерстяной шарф повыше, обмотал им шею. На углу Роллинс вдруг остановился и обернулся, потом, махнув на прощание рукой, скрылся за углом. Зябко поеживаясь, Стрэнд засунул руки в карманы. Перчаток на нем не было, и казалось, что в карманах у него две ледышки. Он зашагал в противоположном направлении по главной улице, что вела из города к кампусу. На ближайшем перекрестке находилась аптека, где продавали газеты. Он зашел и купил «Таймс». Материал был напечатан на третьей странице. Коротенькая заметка в одну колонку. Заголовок гласил... Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки расследует вопиющие факты лоббирования в Вашингтоне. Однако общий тон материала был довольно осторожным. В нем говорилось, из надежных источников сотрудники «Таймс» получили информацию о том, что будто бы известный нью-йоркский адвокат Рассел Хайзен имел беседу с магнатом, лоббирующим интересы нефтедобывающей промышленности, и что суть этой беседы сводилась к выяснению возможности подкупа некоего безымянного конгрессмена, чтобы получить решающий голос на заседании комитета, выдающего лицензии на офшорные разработки нефтяных скважин. Вся эта беседа якобы записывалась с телефона в офисе мистера Хитца. Пленка с подслушанным разговором была получена на самых законных основаниях, согласно санкции, выданной федеральным судьей. Министерство юстиции пока отказывалось сообщить, будут ли предъявляться кому-либо официальные обвинения. Расследование продолжалось. «Бедняга Рассел», — подумал Стрэнд, «и вдруг почувствовал себя виноватым». за то, что так и не дозвонился до Хайзена и не сообщил тому о визите агентов ФБР. Он представлял, какой шок испытает Хайзен, открыв за завтраком утренний номер газеты. с т р а н сложил газету пополам и бросил ее обратно на стопку других. Он заплатил за нее, Но ему вовсе не хотелось читать об убийствах, экзекуциях, войнах и банкротствах, короче, о том, что ежедневно фигурировало в утренних выпусках новостей. Он вышел из аптеки на холодную серую улицу. Пешеходов было немного, и все они торопливо шагали, сгорбившись под порывами ледяного ветра. Как это глупо и неосмотрительно с его стороны даже не надеть шляпой, он снял шар с шеи, Обмотал им голову точно шалью, завязал узлом под подбородком и зашагал вперед со слезящимися от холода глазами. А мысленному его взору представлялись снимки, которые он видел в газетах раньше. По грязным дорогам тащатся женщины-беженки, их головы обмотаны шалями и платками. Проклиная ветер и холод, он едва добрел до школы. Он был уверен, что просто не в силах вести занятия до пяти вечера. Однако, к собственному удивлению, все же справился. Правда, читая лекцию, сидел за столом, а не расхаживал, как обычно, по классу. Да и говорил тихо и медленно. Потом вдруг в середине последнего урока в класс заглянула секретарша директора и попросила зайти к Бэб Коку. причем как можно скорее. Он отпустил учеников и пошел по коридору к кабинету директора. Вошел и увидел р о м э р о Роллинза и мистера х о л л и н с б и Разбитые губы Ромеро распухли, на лбу красовалась огромная шишка, но стоял он прямо, в ы з ы в а ю щ е вскинув голову, и лишь увидев Стрэнда, опустил глаза и уставился в пол. «Аллен», — сказал Бэбкок, — «все мы заняты тем, что пытаемся убедить Ромеро начать сотрудничать с мистером Холлесби. Но, увы, все пока безуспешно. Я сказал Ромеро, что в подобных обстоятельствах у меня просто нет другого выхода, кроме как исключить его из школы прямо с сегодняшнего дня. Но я мог бы и повременить, как-то оттянуть этот э, неприятный шаг». — Дождаться, по крайней мере, решения суда, по мнению мистера Холлинсби, мы, если повезет, можем добиться для Ромеро условного освобождения. В этом случае, полагаю, я мог бы позволить ему вернуться в школу на испытательный срок, чтоб мальчик хотя бы закончил учебный год. Возможно, вам удастся как-то на него повлиять? — Ромеро, — начал Стрэнд. Не стоит играть в эти игры и рисковать всей дальнейшей судьбой. Воспользуйся хотя бы предоставленным тебе шансом. Мне не хотелось бы напоминать тебе, сколь многим ты обязан мистеру Хайзену, да и мне тоже в каком-то смысле, строго между нами. Мы очень и очень надеялись на тебя, сделали на тебя ставку. Причем я говорю совсем не о деньгах, нет. о некоем моральном вкладе. И мне больно видеть, как ты все разрушаешь своими же собственными руками. «Вы уж простите, мистер Стрэнд», — сказал р у м е р а по-прежнему глядя в пол. «Все знают, что я сделал и почему. Я отвечаю за последствия и не собираюсь уворачиваться от наказания, каким бы оно ни было». Вы только напрасно время тратите, пытаясь меня переубедить. Стрэнд пожал плечами. «Боюсь, это все», — обратился он к Бэб Коку. Директор вздохнул. «Ладно, Ромеро», — сказал он, — «собирай свои вещи и уходи прямо сейчас, сию минуту. Даже переночевать тебе здесь не позволю. Я отвезу мальчиков у Оттербери», — сказал мистер Холлинсби. Возможно, твои родители, Роллинс, как-то смогут на него повлиять. — Во всяком случае, попытаются, это уж точно, — заметил Роллинс и взял Ромеро за локоть. — Ладно, пошли, герой. Мистер х о л л и н с б е з о Стрэндом вышли вслед за ними из кабинета и двинулись по кампусу к м э л с о н Резиденс. Странную они являли собой процессию. «До вашего прихода, — шепнул с т р е н д у Холлинсби, — директор отчитал обоих. Досталось и р о л и н з у за то, что устроили в комнате игорный притон, и за то, что р о л л и н с не сообщил об этом администрации. Бэбкок сказал, что до конца года р о л л и н с тоже будет находиться на испытательном сроке. А это значит, что за свою команду он выступать больше не сможет, и ни за какую другую тоже. Тренер не придет в восторг, узнав об этом, ведь Роллинс был у него нападающим номер один. И как теперь будет со спортивной стипендии, тоже не ясно. Наверное, он ее лишится. «У вас есть дети?» — спросил Стрэнд. «Одна дочь, и та, слава богу, уже замужем». Холлинсби рассмеялся. Интересно подумал Стрэнд, читал ли когда-нибудь Холлинсби Письма своей дочери к мужу или к какому-нибудь другому мужчине. «А у вас?» — спросил х о л л и с б и «Сколько детей у вас?» «Трое. И ни один?» Пока не попадал в тюрьму. «Да вы просто счастливчик!» — заметил адвокат и покачал головой. «Молодежь в наши дни...» «Впрочем, сами знаете». Они вошли в дом... И Стрэнд с о б л е г ч е н и е вздохнул, увидев, что в общей комнате ни души. Ромеро начал было подниматься по лестнице, но Стрэнд остановил его. «Хисус!» — сказал он. «Последний раз спрашиваю». Мальчик отрицательно покачал головой. «Ну ладно, как хочешь!» — сказал Стрэнд. «Прощай!» И протянул руку. Ромеро пожал ее. — Да вы не принимайте близко к сердцу, мистер Стрэнд, — сказал он. — Подумаешь, какое дело, одной сгоревшей спичкой больше, одной меньше. Он двинулся было к двери, затем остановился, обернулся. — Можно сказать еще кое-что, а, мистер Стрэнд? — Ну, если считаю, что у тебя есть что сказать. — Так вот, я уезжаю, но лично мне кажется, что и вы тут долго не продержитесь. — говорил он со всей искренностью, слова произносил громко и четко. — В этой крысиной дыре так и кишат подхалимые лизоблюды, а вы совсем другой, мистер Стрэнд. — Спасибо, — Стрэнд отвесил ироничный поклон. — Все остальные преподаватели — просто стадо животных на выпасе, мистер Стрэнд. Мирно пасутся себе на зеленой травке. Интересно, в какой книжке вы читал Ромеро эту фразу, подумал Стрэнд. А вы просто б ь е т е с ь головой о каменную стену, мистер Стрэнд, не в н и м а л с я Ромеро. И поэтому, понимаете меня или хотя бы отчасти понимаете, да здесь все на меня так смотрят, точно я из зоопарка. Это несправедливо, сказал Стрэнд. Несправедливо по отношению к другим. Просто делюсь с вами своим мнением. пожал плечами Ромеро. «Ты закончил?» «Закончил». «В таком случае ступай наверх и собирай вещи», — сказал Стрэнд. Он почему-то сильно разволновался, и ему не хотелось продолжать этот разговор, по крайней мере, сегодня. «Идем, малыш», — обратился к р о л и н з у Ромеро. «Наведем порядок на нашей старой плантации». Хозяин продал нас на юг. Стрэнд наблюдал за тем, как Холлинсби и мальчики поднимались по лестнице, затем прошел к себе в квартиру. В гостиной надрывался телефон. Он уже почти решил не снимать трубку, но затем подумал, может, это Лесли звонит из Франции, сказать, что долетела благополучно, что все у нее в порядке. Он снял трубку. Это был Хайзен. «Читали сегодня утром эту чертову «Таймс»?» Похоже, он был пьян. «Да, читал». «Из надежных источников», — хрипло рассмеялся Хейзен. «Какой-то стряпчий по разным темным делишкам встречается с пройдохой корреспондентом, несет черт знает что, а потом вдруг это оказывается надежным источником. О, Господи! Да если б этим людям удалось записать разговор Иисуса Христа с Иоанном Крестителем, Они бы здесь заподозрили преступный сговор против федеральных властей. Я пытался дозвониться вам вчера вечером, предупредить о статье, но никто не отвечал. Ходил в г р ё б а н у ю оперу. А когда меня нет дома, чертов лакей не желает оторваться от бара, возле которого торчит и лакает мою выпивку. Он к телефону не подходит. Сегодня же уволю этого сукина сына. «А как вы узнали о «Таймс»?» «Вчера сюда приезжали два агента ФБР и расспрашивали меня о вас и посоветовали заглянуть в утренний номер «Таймс». «Что они хотели знать?» «Слышал ли я ваш разговор с Хитцем?» «И если да, то о чем шла речь?» «Ну и что вы им сказали?» «Что я мог сказать?» «Что ничего не слышал, вот и все». Вы должны были поклясться на Библии, что все это время были со мной и совершенно уверены в том, что никаких деловых разговоров у меня с Хитцем не было. — Мы уже обсуждали это, Рассел, — устало заметил Стрэнд. Я сказал им все, что знал, не больше и не меньше. — Хотите возглавить почетный список, сэр Галаат? — с иронией воскликнул Хайзен. — Персонаж легенды о короле Артуре... и рыцарях круглого стола, в о п л о щ е н и е отваги и благородства. «Когда, наконец, вы спуститесь с небес на землю, повесите свой нимб на входную дверь и научитесь играть в уличные игры с большими мальчиками?» «Вы пьяны, Рассел. Протрезвейте. Позвоните, тогда и будем говорить». И Стрэнд медленно опустил трубку на рычаг. Он дрожал. Казалось, весь холод промозглого ноябрьского дня сосредоточился у него в костях. Он пошел в ванную комнату, повернул кран и начал наполнять ванну горячей водой. С наслаждением, вдыхая пар, начал раздеваться и вдруг услышал звонок в дверь. Стрэнд закрыл кран, накинул халат и, шлепая босыми ступнями, пошел к двери. На пороге стоял доктор ф и л и п п с с маленькой черной сумкой в руках. — Не в о з р а ж а й т е если я войду, мистер Стрэнд? На миг с т р е н д у показалось, что врач готов подсунуть ногу под дверь, лишь бы она не захлопнулась прямо у него перед носом. — Прошу вас, — ф и л и п п с вошел. — Надеюсь, я не слишком вас побеспокоил, — пробормотал он. — Но мистер Бэбкок... Звонил мне несколько минут назад и просил взглянуть на вас. Это зачем же? — Позвольте снять пальто. — Да, конечно. А мистер Бэбкок как-то объяснил, сказал, что беспокоится за вас. — Ему не очень нравится, как вы выглядите, — бормотал ф и л и п п с а Стрэнд тем временем помогал ему снимать пальто. — Он упоминал, что у вас были проблемы с сердцем. и что совсем не помешает вас осмотреть. Доктор покосился на Стрэнда. — Да, действительно, цвет лица у вас сегодня не такой, как обычно. — Я знаю, вы прошли через стресс и просто плохо спал последние несколько ночей, — сказал Стрэнд. — Вот и все. А сам решил, что бы н е случилось, но в больницу он не поедет. Доктор ф и л и п п с достал из сумки стетоскоп, и уже хорошо знакомый Стрэнду аппарат для измерения кровяного давления. — Если бы мы могли присесть вот здесь, за стол, — сказал он, а Стрэнд подумал, что голос у него сейчас звучит точь-в-точь, точь, как у д а н т и с т а убеждающего пациента, что чистка корневого канала — это ничуть не больно. И еще, если бы вы могли снять халат. Стрэнд скинул халат и повесил его на спинку стула. на нем все еще оставались брюки, а потому он не чувствовал себя по дурацки как если бы оказался голым в собственной гостиной ожирением вы не страдаете это уж определенно заметил доктор филиппс и приложил холодный стетоскоп к груди с тренда его действия и слова были такими знакомыми дышите теперь покашляйте а теперь задержите дыхание. А теперь дышите глубоко, так, вдох, потом выдох. Помимо этих коротких команд, доктор ф и л и п с не произносил ни слова. Потом он начал прослушивать при помощи стетоскопа спину. Затем доктор обернул руку стрендорезиновой манжетой аппарата для измерения давления и стал накачивать воздух. Он выпустил воздух, внимательно и долго смотрел на шкалу Повторил процедуру. «Вся твоя жизнь в каких-то пузырьках воздуха», подумал Стрэнд, глядя на непроницаемое лицо ф и л и п с а «Или в тоненьком столбике ртути, такой изменчивый, такой подвижный». Убирая свои приспособления в сумку, доктор хранил молчание. Стрэнд, зябко-ежась, стал надевать халат. «Мистер Стрэнд!» нарушил, наконец, молчание врач. «Боюсь, наш мистер Бэбкок оказался неплохим диагностом. Дыхание у вас очень слабое и неровное, в легких прослушиваются хрипы, что уже само по себе тревожный симптом. Сердцебиение тоже немного неровное, хотя в целом никаких патологических отклонений от нормы я не нахожу. А вот давление очень высокое». «Вы помните, какое у вас было давление при выписке из больницы?» «Цифры не помню, но врач говорил, что оно было в норме. А вот теперь, боюсь, далеко не в норме. п р и н и м а й т е какие-нибудь препараты, чтобы снизить его?» «Нет». Доктор Филипп скивнул. «Загляните завтра прямо с утра ко мне в лазарет. Дам таблетки, они помогут». Достаточно попринимать хотя бы в течение дня, и результат налицо. Он запустил руку в сумку и достал маленький пузырек. А это поможет вам, наконец, выспаться. Не бойтесь, привыкание не вызывает. В моем возрасте глупо бояться привыкания к таблеткам усмехнулся Стрэнд. О, смею вас уверить, от подобного привыкания страдают не только подростки, мистер Стрэнд. — холодно заметил ф и л и п п с К тому же я обнаружил жидкость у вас в легких. — Просто удивительно, как я до сих пор еще ноги волочу, верно, доктор? — иронически заметил Стрэнд, всем видом стараясь дать понять, что его лишь забавляют эти мелкие отклонения в работе в целом здорового организма. — Ходить вам в любом случае полезно. Это даже рекомендуется. Только не переутомляться. Лично я дождался бы, пока хоть немного не потеплеет. Я также выпишу вам диуретик. Не хотелось бы пугать вас. Надо сказать, вы замечательно восстановились после того, что мистер Бэбкок назвал серьезным приступом. Однако эмоции, стресс, о котором я уже упоминал, все это играет значительную роль при данных обстоятельствах. По возможности старайтесь воспринимать все как можно спокойнее. Интересно, как я должен был воспринимать эту сцену, когда увидел, что один из моих мальчиков гонится за другим с ножом? Надо было спокойно сидеть и играть на флейте? Да, знаю, знаю, закивал доктор ф и л и п п с уловив в голосе Стрэнда раздражение и звенящие нотки, и как бы в противовес он понизил голос. Бывают ситуации, когда все советы врача звучат просто глупо. Я сам не слишком здоровый человек. Этот же самый совет даю и себе, но далеко не всегда могу ему следовать. Но все же по мере возможности старайтесь смотреть на все происходящее э, как бы немного со стороны. А как вам удается смотреть на все проблемы со стороны? Доктор ф и л и п с грустно улыбнулся. «Плохо удается». Со слов Бэбкока, Стрэн знал, что ф и л и п п с был вдовцом. Пять лет назад жена его погибла в автомобильной катастрофе. Тогда у него была престижная практика в Нью-Йорке, и еще он занимал профессорскую должность в медицинском центре при Корнеллском университете. но после смерти жены он бросил все — практику, клинику, кафедру, квартиру, друзей и родственников и уехал в штат Мэн, где целый год прожил в лесу в какой-то заброшенной хижине. А потом приехал в Данбери, где честно заявил Бэб Коку, ч т о хотел бы получить работу с минимальной нагрузкой и ограниченной ответственностью, и чтобы никто из родственников и знакомых знавших его еще при жизни жены, не мог заявиться сюда и напомнить тем самым о прежних счастливых днях. «Растяжение лодыжек д да о подростковые прыщи», сказал он тогда Бэб Коку, «вот и все, чем мне хотелось бы ограничить медицинскую практику до конца своих дней». С трудом скрываемое раздражение Стрэнда было ему понятно. Ведь он явился к нему точно не прошенный гость, н а стоял на осмотре, стал давать советы и рекомендации. Он чувствовал, что грубо вмешивается в частную жизнь Стрэнда, к о т о р ы й если уж быть честным до конца, нисколько его не з а б о т и л о Ведь Стрэнд, в конце концов, не ребенок. К тому же у него есть собственные врачи, к к о т о р ы м у сможет обратиться, если сочтет нужным. Сам же Стрэнд в этот момент... Вдруг подумал, интересно, какова была бы реакция Хайзена, если б врач, говоря с ним по телефону, посоветовал смотреть на все проблемы, связанные с расследованием в Вашингтоне и ФБР. Как бы со стороны. Насколько я понял, мистер Бэбкока продолжал тем временем доктор ф и л и п п с в один из самых совестливых и преданных делу преподавателей в школе. А что это означает? Это означает, что вы работаете беспокоитесь больше других. Позвольте дать вам еще один совет. Постарайтесь быть менее совестливым. Пусть жизнь идет своим чередом. Закрывайте глаза на ее неприглядные стороны и не гоняйтесь больше за мальчишками с ножами, — он улыбнулся. Старайтесь побольше отдыхать, скорее даже душевно, чем физически. Да, и еще один вопрос. Вы много пьете? Почти не пью. Время от времени можно позволить себе выпить немного виски. Оно расширяет сосуды, и жизнь представляется в более розовом свете. Филиппс надел пальто и, уже подойдя к двери, обернулся. Как вы думаете, что теперь будет с этим мальчишкой Ромеро? Стрэнд на секунду задумался. Роллинс уверяет, что если его посадят в тюрьму, он закончит свои дни на улице и будет ходить по ней уже не с ножом, а с револьвером за поясом и дурью в карманах. Полагаю, что под дурью он имел в виду героин или кокаин, что в целом совпадает с моими ощущениями. Или это, или же он станет революционером. Филипс мрачно кивнул. — Сострадание — вот самое редкостное из нынешних добродетелей, — заметил он. — И все мы просто никудышные работники, верно, мистер Стрэнд? — Что ж, доброй ночи, сэр, и постарайтесь хорошо выспаться. Растянутые лодыжки и подростковые прыщи. Подумал Стрэнд, когда дверь за ф и л и п с о м затворилась. Да, Ромеро вряд ли попадает в эту категорию пациентов. Он пошел в ванную и поставил маленький пузырек с таблетками, который дал ему ф и л и п п с на полку. Снотворное по одной таблетке на ночь, подумал он, бегство в забытье. Вот ответ цивилизации на глобальные вопросы. Вот чем она теперь заменяет религию, и неутоленные амбиции. Стрэнд снова включил горячую воду и опять стоял глубоко и с наслаждением, вдыхая пар. И тут вдруг опять зазвонил телефон. Раздраженный, он завернул кран и вышел в гостиную. «Да!» — рявкнул он в трубку. «Боже, от такого крика просто голова может оторваться!» — послышался издалека веселый голосок Лесли. «Знаю, ты не очень любишь говорить по телефону, но если этот аппарат так уж тебя раздражает, можешь просто вырвать вилку из розетки. Все лучше, чем говорит ь женой таким тоном. Да после этого ни один человек на свете не захочет позвонить тебе еще раз. — Здравствуй, моя милая, — сказал Стрэнд, — Господи, до да чего приятно снова слышать твой голос. Ты даже не представляешь, где ты». «Последний раз, когда я звонил в Air France, мне сообщили, что вы продолжаете летать над Европой. и В конце концов приземлились в Ницце», — ответила Лесли. «А в данный момент я звоню тебе из домика Линды в Мужене. Она сказала, что раз мы все равно так близко, просто грех не заехать в Мужен, тем более, что я там у нее ни разу не была. Здесь просто божественно». Как бы мне хотелось, чтобы ты был рядом. Мне тоже. н Но у каковы новости с фронта? Накапливаются понемногу, — неопределенно ответил Стрэнд. Что это означает? Ромеро выпустили под залог, и он уехал в о т е р б е р и пожить в семье Роллинза. Кто же заплатил? Стрэнд замялся. Друзья, — ответил он после паузы. Рассел, да? Он никогда не был другом Ромеро. Стрэнд не стал говорить, что в данный момент Ромеро вряд ли считает другом и его самого. «Надеюсь, так будет лучше, верно? О, да, значительно лучше. Как ты там, тебе очень одиноко». «Знаешь, едва замечаю твое отсутствие», — со смехом ответил он. Смех получился вымученным. «Миссис Шиллер носится со мной, как с грудным младенцем». Я так о тебе беспокоилась, особенно когда летела над Атлантикой. Лучше б ты о пилоте беспокоилась. Тебе еще повезло, что вас не в Варшаве посадили. Нет, я в полном порядке. Правда? Правда. А голос такой усталый, да нет. Просто связь плохая. Собирался завтра покататься на лыжах. Синоптики обещали снег. Ему приходилось делать над собой усилия, чтобы голос звучал беззаботно и весело, хоть и с трудом, но получалось. Если бы Лесли была здесь, с ним, он бы рассказал ей все, ну или почти все. Все, через что ему довелось пройти в этот день. Но тревоги, как он знал, растут в геометрической прогрессии от расстояния, а Лесли находилась сейчас в трех тысячах миль от него. «А чем ты сейчас занят?» — спросила Лесли. «Я имею в виду в данную конкретную минуту». «Как раз собирался влезть в ванну с горячей водой. А я завтра прямо с утра собираюсь нырнуть в бассейн Линды. Представляешь, плавать в открытом бассейне в середине ноября. Нет, знаешь, когда мы оба выйдем на пенсию, думаю, нам стоит поселиться в мужене». «Ну да». «А ты пока подыскивай там хорошенький маленький домик стоимостью эдак в миллион долларов». Лесли вздохнула. «Все-таки хорошо иногда быть богатыми, правда? А вот Торо никогда не доводилось видеть Средиземного моря». «Имеется в виду Генри Дэвид Торо». 1817-1862 годы философ, писатель, один из основателей американской литературы, разделял взгляды Эмерсона. В жизни и творчестве опирался на идеи последнего – искать опору в близости к природе и во всем надеяться только на свои силы. Но он был вполне счастлив возле своего маленького пруда. Он не был женат. Да, так говорят. — Если я хоть чуть-чуть расслаблюсь, — сказала Лесли, — то, думаю, непременно превращусь в кокетливую и легкомысленную, обожающую роскошь дамочку. Ты ведь тогда просто не сможешь меня выносить, верно? — Да, пожалуй. Она опять засмеялась. — Мне нравятся мужчины, которые так хорошо знают себя. Ладно, мы и так болтаем, едва ли не вечность. Этот звонок... «Обойдется Линди в целое состояние. Скажи, ты счастлив?» «Никогда не чувствовал себя счастливее», — ответил он. «Знаю, что врешь, и все равно люблю тебя за это». Сквозь шумы и шорохи на линии прорезался звук поцелуя, и Лесли повесила трубку. Стрэнд тоже опустил трубку. Снова пошел в ванную и, наконец-то, погрузился в теплую воду. Вот мое маленькое личное море, — подумал он и задремал. Подобно Торо он вполне мог удовлетвориться прудом.